Глава шестая. Лиза. 7 июня. 15 лет назад. «Эврилайнси есть феи», — объявила Лиза за завтраком. Пылинки, плававшие в воздухе, искрились и поблескивали в оконном свете. Вишенки на обоях казались необычно яркими и сочными. Хромированный стул и ножки стола сверкали на солнце. Кухня, как и большая часть дома, почти не изменилась с тех пор, как мама и тетя были маленькими девочками. Белые металлические шкафы, бледно-желтые столешницы из жаропрочного пластика под цвет обоев с узором из ярких вишенок на кремово-желтом фоне. Простые сосновые доски на полу каждые несколько лет покрывали белой эмалью. Мать Лиза улыбнулась, поднесла к губам чашку сладкого чая Эрл Грей с молоком, но ничего не сказала. Как всегда, она встала рано, позанималась йогой и приняла душ. Сегодня она надела свободные хлопковые брюки и рубашку с пуговицами в виде сосновых шишечек. Ее волосы все еще влажные были аккуратно причесаны. От нее пахло кольт-кремом и лавандовой солью для ванны. Если кто-то мог поверить фей, это была мама, которая научила Лизу любить сказки и понимать магию слов «когда-то давным-давно». Одно из самых ранних воспоминаний Лизы было связано с матерью, читавшей Гензеля и Гретель. Когда она произносила слова колдуньи, то натягивала на голову простыню, как старушечий платок. «Дай мне свой пальчик, девочка». Говорила она и тянулась к крошечной руке Лизы. «Ох, какой он тонкий! Слишком тонкий!» Именно мама рассказала Лизе о релайнсе и о том, что горожане лишь наполовину правы. Это было зачарованное место, но его волшебство было добрым, а не злым. «Однажды ты увидишь». Сказала она Лизе, когда расчесывала ей волосы перед сном. «Однажды ты своими глазами увидишь волшебство, если тебе повезет, если ты поверишь». И Лиза действительно верила. Она верила всю свою жизнь. Теперь она затаила дыхание, ожидая продолжения. Рисовые хлопья в ее тарелке хрустели, потрескивали и лопались. «Все говорит с тобой, если ты умеешь слушать». Отец, сидевший в грязной пижаме по другую сторону стола, смотрел в свою кофейную чашку, словно видел внутри целый мир, миниатюрные города, фермы и циклоны. Он насыпал немного сахара, как будто рассыпал снег. Лиза пока не могла услышать отца, но должен быть какой-то способ. Он находился где-то там, в другом месте. Она прислушивалась изо всех сил, но отец оставался безмолвным. «Я видела фей, папа», — сказала она и нагнулась над столом, пытаясь заглянуть ему в глаза. Он низко опустил голову, изучая мутный кофе в своей кружке. «Мы все видели их», — добавила Лиза, немного повысив голос. Она была уверена, что его левый глаз немного прищурился. Раньше с отцом никогда не бывало так плохо. Конечно, иногда он целыми днями не вставал с постели, не принимал душ, не ел и вообще ничего не делал. Но теперь он впервые замолчал. И казалось, что он никогда еще не был так близок к смерти. — Почему он ничего не говорит? — накануне спросила Лиза у матери. — Думаю, сейчас ему не до разговоров, — ответила она. «Дай ему время, Лиза. Он лишь два дня назад вернулся из больницы. Врачи говорят, что передозировка не причинила необратимого физического ущерба. Скоро он вернется в нормальное состояние». «Кошка проглотила твой язык?» Так отец обращался к Лизе и Сэму, когда они медлили с ответом на вопрос. Обычно это означало, что им есть что скрывать. Отец не захотел поехать с ними в кейп код в день поминовения, что должно было стать предупредительным сигналом. Он любил местный пляж. Отец говорил, что это место обладает тонизирующей силой. С тех пор, как Лиза себя помнила, в день поминовения они отправлялись в кейп код и Эви всегда ездили с ними. Они останавливались в маленьком коттедже... Прямо на пляже устраивали костер, искали моллюсков, выкапывали ракушки и плавали в океане, независимо от температуры воды. Лиза с отцом целыми днями бродила по пляжу, высматривая ракушки и красивые камушки, и мастеря ожерелья из водорослей. Прошлым летом отец изготовил настоящий парик из водорослей. Он надел парик на голову и танцевал, потрясая жезлом из обглоданной водой коряги и распевая знахарскую песню. Песок на его обнаженной груди ярко искрился, а узкие длинные ступни оставляли большой круг странных птичьих следов на пляже. Даже Хейзел смеялась до упаду. Отец был профессиональным гончаром. В своем гараже он оборудовал студию с плавильной печью, гончарным кругом и полками с глазурованной керамикой. Он изготавливал кружки, вазы и кубки, которые продавал в художественные галереи и магазины ремесел по всему штату. По его словам, каждое изделие его рук имело свою историю. В этом году он не захотел поехать в Кейп-Код, потому что взялся за новую работу. «Это нечто такое, за что любой турист из Нью-Йорка будет готов отдать свою левую почку!» Подмигнув, сказал он и поцеловал Лизу в макушку. «Привези мне волшебный камушек и сливочную помадку, да побольше!» «Все изменится, когда мы вернемся!» Однажды вечером на пляже сказала Эви. Они отстали от остальных и бросали камни в воду. «Что ты имеешь в виду?» «Это слова твоего отца. Он сказал их незадолго до нашего отъезда. Он утверждал, что скоро все изменится». Эви отрешенно посмотрела вдаль и улыбнулась. «Почему он так сказал?» – поинтересовалась Лиза. Эви пожала плечами. «Подождем и увидим». Когда они в прошлый вторник вернулись домой, загорелые и с подарками, то сразу позвали отца, но он не ответил, хотя его автомобиль стоял на подъездной дорожке. Сэм и Лиза побежали в спальню и стали трясти его, но он не очнулся. Мама позвонила по номеру 911. Тетя Хейзел пощупала его пульс и собрала пустые бутылочки из-под таблеток, чтобы врачи и санитары скорой помощи знали, с чем имеют дело. Они нашли на прикроватном столике его альбом для набросков – Отец пользовался им для зарисовок новых идей. Лиза пролистала альбом до последней заполненной страницы, где он изобразил темную сумрачную фигуру. Возможно, это был автопортрет, но лицо представляло собой мешанину спиралей, выведенных с такой силой, что бумага в центре порвалась. «Знал ли он в тот день, что прощается с нами?» Гадала Лиза, когда смотрела, как машина скорой помощи увозит ее отца. «Было ли это спланировано заранее? Возможно ли, что, прося привезти волшебный камушек и сливочную помадку, он втайне от всех копил таблетки и знал, что больше не попробует лакомств?» «Эскейпт код «Об этом ли он пытался сказать Эви?» Но оставался главный вопрос, от которого живот Лизы завязывался в узлы. Почему он так загадочно попрощался с Эви? Почему не с ней и с Эмом? Лизе хотелось задать этот вопрос отцу. Она усиленно размышляла над случившимся, втайне надеясь, что какая-то интуитивная часть ее мозга оценит последние события и сообщит свои выводы. Но ничего не случилось». «Феи, папа!» – повторила Лиза прямо ему в ухо. На ушной раковине росли два волоска, которых она раньше не замечала и которые делали его похожим на оборотня. «Это были всего лишь светлячки!» – встрял Сэмми и тут же охнул, когда Лиза легнула его под столом. Эви улыбнулась. Она повесила подаренный Лизой ключ на длинный шнурок из сыромятной кожи, и обернула шнурок вокруг шеи. Ключ был скрыт под рубашкой, но Лиза видела шнурок. Эви рисовала в своем альбоме кофейную чашку, но выходила неправильно. Ручка была слишком большой, верхушка не круглая, а овальная. «Ты прекрасно знаешь, что это были не светлячки», сказала Лиза. Сами скорчил гримасу, а потом вернулся к своим рисовым хлопьям, методично жуя, словно робот. Сэмми не получал удовольствия от еды, и это было очень печально. «Скажи им, Эви!» – попросила Лиза. Эви закусила губу, не отрываясь от рисунка. Скрип-скрип-скрип чиркало ее перо. Она пририсовала к кофейной кружке руки с когтями. «Эви!» – гневно воскликнула Лиза. «Ха!» – с улыбкой произнес Сэм. «Вот тебе и надежная свидетельница!» Он рассмеялся, покачал головой и вернулся к еде. «Теперь уже Лиза закусила губу, а она ему покажет. Она докажет, что феи существуют на самом деле и заставит его проглотить свои слова». «Ты увидишь!» – прошипела Лиза. Она полезла в карман, собираясь представить зубы в качестве доказательства – Эви бросила в ее сторону предостерегающий взгляд, беззвучно прошептала «Нет». И так угрожающе нахмурилась, что Лиза оставила зубы в кармане. Тетя Хейзел, которая все это время стояла у плиты спиной к ним, принесла стопку блинчиков, которые она называла оладьями. «Кто что увидит?» – спросила тетя Хейзел. Будучи противоположностью своей сестры, она носила халат, вывернутый наизнанку, и стоптанные шлёпанцей, а её волосы извивались в разные стороны, словно змеиное гнездо. И пока мы не отошли от этой темы, пусть кто-нибудь скажет мне, видел ли он, что случилось с банкой клубничного джема, которую я купила вчера. Вы же знаете, как Дейв любит джем. Тетя Хейзел была слегка тронутой, но она умела заботиться о людях. Каждый день она готовила большой завтрак – блинчики, канадский бекон и булочки с корицей. И никогда не выходила из себя при общении с отцом Лизы, даже когда тот ходил под себя или отказывался от еды. Она много работала в домах престарелых и привыкла иметь дело со старыми, выжившими из ума людьми. Но из-за пристрастия к выпивке она не могла долго продержаться ни на одной работе. Она слишком часто брала отгулы или появлялась на работе, распространяя вокруг запах джина. Во всяком случае, так говорила Эви, и в последний раз произошло то же самое. По словам Эви, Хейзел вызвали на замену заболевшей сотрудницы в реабилитационную клинику Сидергруф, но она так и не оправилась от вечерней выпивки. Ее немедленно уволили. Как оказалось, это было к лучшему, потому что теперь Хейзел не спешила возвращаться домой. Она могла остаться и помогать отцу Лизы, пока ему не станет лучше. Хейзел и Эви жили лишь в одном часе езды в обедшавшем сельском доме, где всю зиму было холодно, а летом душно. Хейзел не нравилось водить автомобиль поэтому они редко приезжали в гости, но если приезжали, то оставались на несколько дней, иногда на целую неделю, если Хейзел находилась в промежутке между предыдущей и следующей работой. Сэм и Лиза редко ездили к родственникам. Филлис не одобряла, как ее сестра ведет домашнее хозяйство, и не раз жаловалась, что за последние годы сталкивалась там с постельными клопами, вшами и блохами. Детям не разрешали спускаться в подвал, потому что там якобы обитали крысы размером с мелкую кошку, которых нельзя было извести кросоловками или ядовитыми приманками. Лиза была вполне уверена, что настоящей причиной их редких визитов было пьянство Хейзел. Когда Хейзел приезжала к ним домой, Филис держала ее на коротком поводке – Но в привычной обстановке все маски оказывались сброшенными. Хейзел держала бутылки повсюду, даже в туалетном бачке, как припоминала Лиза. «Дети говорят, что в Рилансе живут феи, Хейзел», — пояснила Филлис. «Чушь», — сказала тетя Хейзел и одарила мать Лизы суровым взглядом, который можно было истолковать, как «не надо им потакать». Я бы сказала, что наши дети обладают чересчур активным воображением. Можно назвать это проклятием или благословением, но так и есть. С этими словами она зашаркала к холодильнику за кленовым сиропом, бормоча, что вся семейка нуждается в лечении, а не только отец семейства. Она стояла у открытой дверцы холодильника, заглядывая внутрь и копаясь там, и бормотала себе под нос. «Вы должны были что-то оставить им», – тихо сказала мама, чтобы Хейзел не расслышала. «Феи любят дары, особенно сладости, но только не железо. Они ненавидят все, что сделано из железа». Лиза улыбнулась. Она не сомневалась, что мама понимает ее и знает, что нужно делать. «Расскажи еще раз, тетя Филис, попросила Эви. Что случилось с людьми, которые жили в Релайнсе? Отец медленно оторвался от своей чашки, словно его голова была самой тяжелой вещью на свете. Из уголка его рта стекала тонкая струйка слюны, застревавшей в щетине на подбородке. Тетя Хейзел поспешила по шахматному, линолеумному полу обратно, с громким стуком поставила на стол сироп и сливочное масло и аккуратно промокнула лицо отца салфеткой, а потом выставила перед ним горку оладий. «Извини, Дэйв, но джема нет, это какая-то мистика». «Они исчезли», — сказала мать Лизы, и ее голос прозвучал лишь немногим громче шепота. Это был ее голос для истории перед сном, которым она пользовалась с тех пор, как Лиза себя помнила. Тот самый голос, которым мать рассказывала ей Гензеля и Гретель, Золушку и Белоснежку. Весь поселок просто исчез. Вчера они были здесь, а сегодня исчезли. На столах остались тарелки для ужина, горели камины, в конюшнях стояли лошади, а в коровниках... Недойные коровы. Все, что осталось...» Голос матери стал едва слышным. «Это один единственный ребенок. Младенец в колыбели. И что случилось с этим младенцем?» Спросила Лиза, хотя наизусть знала эту историю. «Его усыновила семья из нашего городка. И он был нашим прадедом», сказала Эви. Мать Лизы кивнула. «Да, это был наш дед, Юджин Отул. Он построил этот дом и стал городским врачом», – добавила Лиза. «Он поступил в медицинский колледж в Бостоне, когда ему исполнилось 16 лет», – сказала мать с гордой улыбкой на лице. «Этот человек мог сделать все, что угодно, но только не объяснить, почему он остался единственным, кто не пропал» подумала Лиза. Мать Лизы и Хейзел выросли под одной крышей со своим дедом Юджином и его дочерью Розой, которая была их матерью. Отец девочек ушел из семьи. Дом был недостаточно велик для двоих мужчин, всегда говорила Хейзел, но Лиза этого не понимала. Дом всегда казался ей очень просторным. Лиза никогда не встречалась со своим прадедом, умершим сразу же после свадьбы ее родителей. Однажды вечером он вышел во двор во время грозы, и его ударила молнией. «Но если он был таким умным?» – думала Лиза. разве он не знал, что в грозу нельзя держать в руках зонтик?» С тех пор зонты в их доме находились под запретом, и Лизе не позволяли иметь даже летний зонтик. Лиза помнила, что ее бабушка Роза была хрупкой женщиной, от которой пахло ментоловой мазью для растираний. Она перенесла инсульт, поэтому одна половина ее лица осталась неподвижной. Жила она в доме престарелых и умерла после очередного инсульта, когда Лизе было семь лет. Иногда Лиза проходила по дому и прикасалась к вещам. К красному кухонному столу, к блюду для сладости из молочного стекла, курительной трубке, принадлежавшей Юджину и лежавшей на каминной полке, и воображала, что каждый предмет наделен частицей жизненной силы и духа бабушки и прадедушки, призраками детских сущностей мамы и тети Хейзю. Отец оставил оладьи нетронутыми и опять свесил голову, уставившись в кофейную кружку. Это была белая кружка с красным сердечком с одной стороны и купидоном с другой. Лиза подарила ее ему на День Святого Валентина несколько лет назад. Она была наполнена печенюшками в форме сердечек, а на боках красовались надписи «Сладких снов» и «Будь верен себе». «Поешь, Дэйв», — сказала Хейзел. «Нам нужна твоя сила». Она наклонилась и стала нарезать оладьи. Сами смотрел на отца, как человек, который видит жертву автокатастрофы и не может отвести взгляда. Мать неловко пошевельнулась на стуле и сказала. «Хотела бы я, дети, чтобы вы были знакомы со своим прадедом. Иногда...» Ее голос снова стал тихим и серьезным, как во время сказочной истории. «Иногда я уверена, что вижу его частицу в каждом из вас». Отец взял вилку, протянутую Хайзел, и ткнул в тарелку, промахнувшись мимо оладий. Хейзел забрала вилку и сама покормила его. Мать Лизы поморщилась, но выдавила улыбку, когда перехватила взгляд дочери. Потом она сложила свою салфетку, отодвинула стул и сказала. «Ну, если все устроилось, то я пойду в сад и займусь прополкой». «Все замечательно». Отозвалась Хейзел, скармливая отцу очередной кусок. «Правда, Дэйв?» Кусок блинчика выпал у него изо рта. Лиза прикоснулась к желтому зубу у себя в кармане и подумала, каково это сойти с ума. Все равно, что выйти с зонтиком во время грозы. Или, может быть, это началось с малого, вроде мысли о том, что кухонный стол и блюда для сладостей зачарованы, Или убежденности в том, что ты видела фей, даже если твой брат и кузина, которые были в лесу вместе с тобой, решительно отрицали это.